Вдруг взгляд карлика устремился на другой берег озера, и он воскликнул. — Посмотри, вон там, за озером, растет еще одно большое старое дерево. Пойдем поищем. Быть может, там-то и расцветет мое счастье. Гусыня вспорхнула и полетела впереди, а карлик побежал за ней, как только позволяли его маленькие ножки. Каштановое дерево бросала большую тень, и кругом было так темно, что почти ничего нельзя было уже разобрать. Но вдруг гусыня остановилась, от радости захлопала крыльями, потом поспешно опустила голову в высокую траву, что-то сорвала и поднесла это в клюве изумленному карлику. «Вот твоя травка!» Здесь ее растет такое множество, что у тебя не будет в ней недостатка. Карлик задумчиво посмотрел на травку. От нее исходил какой-то особенный аромат, который невольно напомнил ему сцену его превращения. Стебелек и листья растения были зеленовато-голубые, а среди них красовался ослепительно-красный цветок с желтой каймой. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — воскликнул он. — Что за счастье? Знаешь, ведь мне кажется, это та самая трава, которая превратила меня в жалкого карлика. Не попробовать ли мне сейчас же принять свой настоящий вид? — Погоди еще, — сказала гусыня, — набери горсть этой травы, а затем пойдем в комнату. Там ты заберешь свои деньги? и все, что скопил, а потом уж мы испытаем силу этой травы. Так они и сделали. Сердце карлика сильно билось от ожидания. Забрав пятьдесят или шестьдесят червонцев, которые он успел скопить, и уложив свое платье в небольшой узел, он сказал, «Наконец-то я избавлюсь от этого бремени!» и глубоко засунув нос в траву. Он стал вдыхать её аромат. Что-то словно затрещало и потянулось в его теле. Он почувствовал, как он вытягивается, как голова его высовывается из плеч. Он покосился глазом на свой нос и заметил, что тот становится всё меньше и меньше. Спина и грудь стали выравниваться, Ноги становились все длиннее. Мими с изумлением смотрела на него. «Ах, какой же ты большой! Какой красивый!» — воскликнула она. «Теперь в тебе не осталось ничего, Что напоминало бы о твоем прежнему родстве». Обрадованный Яков Несмотря на свою радость, все-таки не забывал, как много он обязан своей спасительнице Мими. Правда, сердце влекло его отправиться прямо к родителям, но он из благодарности подавил это желание и сказал, «Кому, как не тебе, обязан я своим исцелением. Не будь тебя, я никогда не нашел бы этой травки и навеки должен был бы оставаться карликом, а то и совсем погибнуть от руки палача. Но я постараюсь отблагодарить тебя. Я отвезу тебя к твоему отцу. Быть может, он столь опытный в волшебстве сумеет и тебя избавить от злых чар. Мими залилась слезами радости и приняла его предложение. Якову удалось благополучно выбраться с нею из дворца, после чего, Они пустились в путь по направлению к морскому берегу, родине Мими. Не станем подробно описывать, как они совершили свое путешествие, как Веттербок снял чары со своей дочери и отпустил Якова с богатыми подарками, как Яков вернулся в свой родной город, и как родители его с радостью признали в красивом молодом человеке своего пропавшего сына. Прибавим лишь одно, что после его исчезновения из дворца герцога там поднялась страшная суматоха. Когда на другой день герцог, не получив паштета, захотел исполнить свою клятву и приказал отрубить карлику голову, Последнего нигде не могли отыскать. Князь же утверждал, что герцог сам дал ему возможность тайком убежать, чтобы не потерять своего лучшего повара, и упрекал его в том, что он нарушил свое слово. Из-за этого между обоими государями возникла продолжительная война, которая известна историкам названием Травяной войны. Обе стороны дали несколько сражений, но в конце концов был заключен мир, который получил название Паштетного, так как на празднике в честь примирения повар-князя подал к столу паштет Сюзерен, которому герцог и оказал должную честь.